Эпилог. Все рассказы из этого сборника были написаны за довольно долгое время. Первый вариант самого старого из них появился в 1982 году, и к 2000-му все они были закончены. Самое любопытное – это то, что ни один из них не получился у меня с первого раза, за исключением одного единственного случая. Первый вариант никогда не был тем, который я в конце концов признавал последним. Очень часто сюжет, место действия и коллизия были с самого начала правильно намечены и определены, но тон по-прежнему казался фальшивым. В течение многих лет я довольно нерешительно перерабатывал материал, который стал в конце концов тем, что вошло в эту книгу, потому что истории или и д е и у меня уже были. Но их конкретное воплощение мне не особено н нравилось. Как-то раз даже случилось, что закончив роман т е н ь е в н у х а писавшийся много лет, я принялся усердно работать над этими рассказами, д у м а я что для меня уже настало время снять с них покров тайны и сделать их в полной мере моими. Многие попытки непременно заканчивавшиеся поражением заставляли меня признать одно из двух: либо эти рассказы не имели права на существование. Либо сам я существовал не для рассказов. Когда я наконец понял, что рассказы движутся сами по себе, то поменял стратегию и, следуя совету Кикина, рекомендующего Лао-цзы, устроился в засаде и принялся неподвижно караулить у дверей хижины в ожидании, что в один прекрасный день рассказы... п р о д е ф и л и р у е т передо мной тут-то я и схвачу их за г о р л о и потребую у них объяснений. Именно так, одну за другой, с немалым терпением я стал раскрывать тайну каждой из историй, причину, по которой мне пришла в голову первая строка или первое слово каждого рассказа, или, может быть, четкую или обобщенную идею того, каким должен быть с литературной точки зрения поучительный финал с у щ е с т в о в а н и е которого возможно только в совокупности с началом мне еще неизвестным в последних версиях в новых вариантах большинства из этих 14 т ы р а т и рассказов было для меня немало удивительного возможно самым очевидным из моих открытий было то что в жизни все взаимосвязано мне казалось что я пишу сборник рассказов Не имеющих друг другу никакого отношения, поскольку дух этих историй во всю требовал, чтобы они были друг от друга независимы. Но одно то, что я работал над н и м и в эти последние месяцы, в одно и то же время, заставило меня осознать, что существуют нити, с в я з у ю щ и е все со всем, и некоторые из них остаются тайными, а другие становятся более явными. К тому же я понемногу узнавал персонажей. И в каком-то смысле даже привязывался к ним, несмотря на отсутствие тех преимуществ, которые обычно даются героям романа, потому что быть частью рассказа — это словно прожить всю жизнь в одном из знаменитых японских отелей, напоминающих барокамеру для аквалангистов. Однако это только так кажется. Герои рассказов, как и их истории, в немалой степени укоренены в том, что хотя и не сказано, Но все же существует. Некоторые из рассказов за это время прекратили свое существование. В двух-трех случаях в рассказах было нечто, от чего я был не в восторге, и оттого решил их не печатать, хотя и не выбросил в мусорную корзину. Мне кажется, что они пребывают в лимбе в ожидании лучших времен. Я думаю, что при чтении рассказов от читателя требуется большая активность, чем при чтении романов. ограниченное пространство, о котором я только что упоминал, заставляет писателя исключать или подразумевать многие ранее прожитые жизни, обобщать одним штрихом описание моральных или физических свойств. Писатель должен оттачивать свое мастерство, но и читатель тоже. Писатель преподносит ему поле действия, п р е д ы с т о р и и пейзажи, атмосферу, а читатель дополняет их своим прочтением. И поскольку физически Невозможно все вместить в рассказ. Эхо, к о т о р ы м они отзываются, воспоминания о прочитанном в музыке соответствующая краткосрочной памяти об услышанном, дополняет для читателя духовную составляющую каждого рассказа, если она там есть. Так обстоит дело. И я стал это понимать, работая над этой книгой. Как понял я то, что ритм дыхания меняется, когда пишешь рассказ и становится более синкопированным в сравнении с тем, который необходим для написания романа, потому что тебе кажется, что ты должен быстро выиграть схватку решительно и в первом же раунде, вместо того, чтобы настраиваться, как в случае с романом, на требующий тактики и умственных усилий долгий напряженный бой, в котором победа зависит от того, сколько ты наберешь очков. Тут я хотел бы еще раз вспомнить Кикина. Его цитату из барона де Кубертена, вдохновленные словами апостола Павла из второго послания к его верному ученику Тимофею из Листры, в котором он утверждал, что самое главное в искусстве – это одержать победу над самим собой, остальное ерунда. От всего сердца благодарю м и к е л а Дисклота за его чудный подарок н е о п у б л и к о в а н н ы е перевод ы стихотворений Вильгельма Мюллера из Дивинтрайза, к о т о р ы е тайно или явно присутствует в тексте в рассказе в и н т е р а з е Перевод отрывка из стихотворения великого венгерского поэта Атиллы й о ж е ф а который я включил в тот же рассказ, принадлежит Эдуарду Жавержеру и Кальману Фалуде. И позаимствован из книги стихотворения, опубликованной издательством Греголь Валенси и в 1987 году. Согласно данным, полученным от сеньора а д р и а любезно предоставившего мне. сделанную им выписку. Винтрайзе е Зимний путь песенный цикл, сочиненный францем Шубертом на стихи Вильгельма Мюллера из книги Девинтрайзе. Атильо Берталучи оставил нам поэтический цикл, озаглавленный Виаджо Денверно. Антони Мари несколько лет назад написал поэтическую книгу из двенадцати песен и назвал ее он Виаджо Денверн. Спорная биография Шуберта, написанная Гастоном Лафоргом. В большей мере для того, чтобы показать себя, чем для того, чтобы послужить памяти композитора, называется Вояж д е в е р С того самого момента, как у этих рассказов стали появляться некоторые еще нечеткие очертания, я знал, что названием этого сборника непременно будет Зимний путь. Иногда совпадений ищешь нарочно, иногда они случаются нечаянно, и тогда кто-нибудь может почувствовать себя неловко, даже если избежать их было невозможно. Надеюсь, что в этот раз такого не произойдет, и что напротив Мюллер, Шуберт, б е р т о л у ч е л а ф о р г и Мари посчитают, что тем самым я отдаю им дань уважения. Кроме того, мне хотелось бы включить сюда несколько благодарностей или посвящений. Надеюсь, что они будут приняты по меньшей мере без р о п о т н о Сон Годфрида Генриха я посвящаю Марти Кабре Барба. Уже в первой его версии очень старой. было нечто с ним связанное. Надежда в руках появилась на свет с посвящением Кларик Абребарба. Рассказ я помню берет начало в очень важном разговоре с э м о м Абрамсом и посвящен ему. Посмертный опус посвящается Кристофолю Атрипату, которому не понаслышке знакомо чувство возникающее у человека перед выходом на сцену, Монс р а т г и щ е и неутомимому Жорди Миру. Рассказ пара минут, написанный в циклической форме. Я дарю я н у ш е й б а л у из Праги и Рамону Плаярчи из Барселоны. Рассказ глаза как бриллианты, написан для Жоакима М. Пуяля, которого чудо говорения на иных языках приводит в вечный в восторг, и для Тила Стегмана из Франкфурта и Жуана Ф. м и р ы из Кастильона, м ю н с т е р с к и х сообщников. Рассказ переговоры в последний момент о с т а в ш и й с я без музыкального сопровождения по причине одностороннего расторжения контракта п и а н и с т а м т о в а р и щ е м по оружию в мире музыки Джузеппу Льюи с у б а д а л ю Ареолю Коста и ж а у м е с а л а Баллада, старый рассказ, первоначальная идея которого была почти полностью сохранена, и задуман он для Джузеппе М. н ф е р е р ы и Магды Кальпе, а также для ж а у м а у л е т а Рассказ пыль, в котором дело не в пыли, а в книгах, я дарю Тону Альбису и Льви Зи Карбанел. ь Моим братьям я посвящаю свист. Финиско р н а т о п у с ш а в е Фабре и Марти Надаль. Завещание написано для Калмана Фалубы из Будапешта и для Адольфа Пла из Сабаделя. Пав, я посвящаю Ориолю из Керда, Долорс Барау и Сержи б о а д е л я Винтерайза, Маргариде б а р б е Осень 2 0 0 0 года.